Еры, дайте книгу-то конючил Бенедикт. Не ждитесь, книгу дайте. Никита Иванович посмотрел на Лев Львовича из диссидентов, а Лев Львович из диссидентов смотрел в окно. Лето, вечер, пузырь с окна сняли. Далеко в окно видать. Рано еще. Че рано? Уже солнце садится. Тебе рано, ты еще азбуку не освоил. Дикий человек. — Степь до да степь, кругом, ни к селу, ни к городу, — сказал Лев Львович сквозь зубы. — Я не освоил, — поразился Бендикт. — Я, да я, да и, да и знаете, сколько книг же, сколько же, да хоть тысячу, больше, хоть тысячу, все равно. Читать ты, по сути дела, не умеешь, книга тебе не впроб, пустой шелест, набор букв, жизненную, жизненную азбуку не освоил, — Бендикт обомлел. Не знал, что сказать. Такое вранье откровенное. Прямо вот так тебе и говорят. Ты не ты и не бендикт, и на белом свете не живешь. И прям не знаю что. Вот тоже сказали. То есть как же азбука-то? Вот есть аз, слово мыслить, эферт тоже. Есть и а есть и ять ижица. Есть понятия тебе недоступные. Чуткость, сострадание, великодушие. Право личности, подъелдыкнул Лев Львович из диссидентов.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 «Нет фиты?» — отказался Бенедикт мысленно. Он перебирал всю азбуку, напугавшись, что, может, упустил что? А нет, не упустил. Азбуку он знал твердо наизусть и на память никогда не жаловался. Нет никакой фиты. А за фертом идет сразу хер, и на том стоим. Нету. «И не жди, не будет!» — опять ввинтился Лев Львович. «И совершенно напрасно вы, Никита Иванович, сеете мракобесие и поповщину. Сейчас, как бы, впрочем, и всегда актуален социальный протест, а не толстовство. Не в первый раз за вами замечаю. Вы толстовец. Я? Толстовец, толстовец, не спорьте!» «Но, но тут мы с вами, батенька, по разные стороны баррикад. Тянете общество назад, в келью под елью. Социально вы вредны, Душок. А сейчас главное протестовать, главное сказать «нет». Вы помните, когда же это было Это Помните, меня призвали на дорожные работы? Ну, я сказал «нет». Вы должны помнить, это при вас было. И не пошли? Нет, почему? Я пошел, меня вынудили. Но я сказал «нет». Кому вы сказали?» «Вам, вам сказал, вы должны помнить, я считаю, что это очень важно, в нужный момент сказать «нет, протестую».